Лекция седьмая-восьмая, тема восьмая, древняя стоя. Второй после эпикуриизма существенно новой эллинистической философской школой стала так называемая стоя. Учение стои стоицизм имеет долгую историю, начиная с истоков эллинизма и вплоть до поздней Римской империи, то есть с конца IV века до нашей эры и до конца III века нашей эры, когда стоицизм был вытеснен более модным неоплатонизмом. В столь долгой истории стоицизма различают три главные части: древняя или старшая (конец IV века до нашей эры, середина II века до нашей эры), средняя Второй первый века до нашей эры и новый первый-третий века нашей эры. Стоя. Стоицизм как философское учение сложное мировоззренческое образование. Он сочетал в себе элементы материализма и идеализма, атеизма и теизма. С течением времени идеалистическая тенденция в стоицизме нарастала, а сам стоицизм превращался в чисто этическое учение. Но об этом далее. Здесь мы будем говорить о древней истории.